«Моему правительству ничего не известно о какой-либо нелегальной деятельности в этом районе, господин посол», повторил Григорий Комаринец, обращаясь не к Риджли, а прямо в камеру СНН. Генерал Мэйвис, заложив руки за спину, стоял перед большим телевизионным экраном и внимательно смотрел передачу новостей. «Русский посол Комаринец говорил искренне, в этом можно было не сомневаться». Разве что московские деятели обманули его самого, и он действительно не ведает о происходящем. «Миттерс», — сказал он, — «позвоните кому-нибудь и сделайте так, чтобы Риджли получил свой пирожок за помощь нам в этом деле. Ну, Что-нибудь вроде назначения в Вену, снимка с Ларри Кингом, да что угодно, лишь бы он почувствовал себя счастливым». «Да, сэр», — ответил Миттерс, — «он не двинулся с места, Мэвис не сказал, что это надо сделать сейчас же, да и не было никакой спешки». Подобные вещи лучше делать осторожно, чтобы связь событий не прослеживалась слишком явно. Мэйвис окинул его взглядом. митерс выглядел встревоженным, углубленным в собственные мысли. Но что в этом удивительного? Согласно новостям CNN, страна может быть втянута в третью мировую войну. И это действительно возможно, но совсем иначе, чем думают все эти люди. Мэвис отвернулся к экрану и еще несколько секунд не отрывал от него взгляда, пока передачу CNN не прервала реклама. Он повернулся кругом и направился к своему кабинету. Мгновение поколебавшись, Миттерс последовал за ним. Когда они оказались вне зоны слышимости, оставшихся возле телевизора офицеров, он ускорил шаг и догнал генерала. «Простите, сэр, могу я сказать вам пару слов?» Мэвис посмотрел на него, затем жестом предложил следовать за ним в кабинет. «Будьте любезны, закройте дверь», — сказал он, сев на угол своего письменного стола. «Что у вас на уме?» Миттерс плотно закрыл дверь. «Сэр», — начал он, — «я был здесь, когда поступили предварительные сообщения со спутника. Именно я составил первый рапорт, и в тот момент у меня не было сомнения, что кто-то тащит по льду боеголовки». «И?» — головки и поощрил его Мэвис. «Видите ли, сэр, я ошибался», – продолжал Миттерс. «Покопавшись в технических деталях сообщений, я понял, что ракет мы там не найдем. Цифры не складываются». Мэйвис кивнул. «Вы пришли к этому выводу самостоятельно?» «Да, сэр», – сказал Миттерс. «И если это не бомбы или ракеты, то посол Риджли и все остальные могут потревожить осиное гнездо, трубя об угрозе которой не существует. Мы могли бы...» Мэйвис поднял руку и перебил его. «Сделайте паузу», – он встал. «Вы мне нравитесь, Миттерс. Вы хороший человек. Умеете выполнять приказы, не боитесь принимать решения. У вас хорошие мозги, Миттерс. Только поэтому я не приказываю арестовать вас и содержать под стражей». Миттерс прищурился. «Сэр?» «Хорошо. Это горячее пятно вовсе не русские ракеты», – сказал Мэйвис. «И все же подумайте, ведь что-то там есть. Но раз это не ракеты, то что?» Миттерс выглядел озадаченным. «Подумайте, дружище», — повторил Мэйвис, — «что там может быть?» «Не представляю, сэр». «Чем бы это ни было, оно выделяет громадное количество энергии, не так ли?» «Да, сэр». «Значит, там находится что-то такое, на что наши вооруженцы не против взглянуть». Он решил пойти до конца и дать Миттерсу шанс ввязаться в это дело, если тот сможет уследить за ходом его мысли. «Возможно, там нечто такое, возле чего мы уже были достаточно близко, но не смогли дотянуться. О чем до вас, возможно, дошли слухи, но их подтверждений не было. Не исключено, что вы считали эти слухи бизонним дерьмом. Ну а если это так?» Миттерс был явно сбит с толку. «Э, «Я я не понимаю, сэр, к чему вы клоните?» – сказал он. «Последний раз мы видели нечто подобное шесть месяцев назад в Нью-Йорке», – продолжал мэйвис Миттерс выглядел озадаченным, затем у него отвисла челюсть. «О боже мой!» – воскликнул он, внезапно сообразив, о чем речь. «Я полагал... Да, да, до меня дошли слухи, но я считал это мистификацией или прикрытием того, что не подлежало разглашению». «Нет», – сказал Мэвис, – «это была реальность». «Но, сэр, пришельцы, космический корабль...» Мэвис утвердительно кивнул. На самом деле целый флот дьявольских космических кораблей. Правда, не на улицах, а над Нью-Йорком. В таком в таком, случае, в таком случае, простите меня, сэр, но на что же мы можем надеяться на этот раз, если они в Сибири? Какой смысл во всех этих обвинениях в адрес русских? Смысл в том, чтобы русские были при деле, чтобы помнили, что мы за ними следим. А кроме того, чтобы наш собственный народ не догадывался о происходящем чтобы истинная ситуация не дошла до средств массовой информации. Мы не хотим, чтобы кто-то узнал об этих созданиях. Это посеяло бы панику, если не что-то гораздо худшее. Но эти... Э, разве публика...» Митерс замолчал, не вполне соображая, с чего начать. «Проблема слишком громадна. Она настолько велика, что у него не было полной уверенности, имеют ли военные право совершенно игнорировать общественность». «Послушайте, митерс снова заговорил мэйвис «Не знаю, много ли вы слышали об операции в Нью-Йорке, поэтому позвольте кое о чем вам рассказать. Они вовсе не посланцы, и явившиеся к нам с распростертыми объятиями, чтобы пригласить присоединиться к Галактическому Братству. Это банда злобных воинственных ублюдков. Мы не можем с уверенностью сказать, зачем они появляются здесь, чего они хотят, как они станут реагировать на наши действия». Однако нам доподлинно известно, что они обладают такой технологией, которая делает нас в их глазах сообществом совершенно беззащитных аборигенов. Если мы выступим с этим, всем и каждому скажем, мол, да, нас посещают монстры, нетрудно догадаться, какой будет реакция общественности, мы получим панику. Словно грибы после дождя начнут возникать новые религии, сумасшедшие всех мастей станут винить ЦРУ. Одни поднимут гвалт по поводу того, что мы скрываем правду. Другие скажут, что все это мистификация. Сейчас мы даже не можем доказать, что это не мистификация. Эти твари заметают следы. Все это достаточно плохо, но больше всего нас беспокоит, каким образом отреагировали бы они. Они пришельцы. Потому что, Миттерс, нам видится три возможных результата. После того, как мы оброним хотя бы слово об этих жутких визитерах, он поднял сжатую в кулак руку с одогнутым большим пальцем. Первый. Они могут не обратить внимания и будут продолжать действовать, как всегда. Это бесспорно лучше всего, хотя, поскольку им нравится убивать людей, такой результат идеальным не назовешь. Генерал поднял указательный палец. Второй результат. Они могут просто собрать вещички и убраться во свояси. Это будет означать, что убийства прекратятся, но и у нас не останется шансов побольше узнать о них и о том, чего нам следует ожидать. Такая перспектива нам очень не нравится, но еще хуже третий вариант. К первым двум присоединился средний палец. Третий вариант – их вторжение. Они могут просто решить, что кота больше не стоит держать в мешке и деликатничать незачем. «И если они примут такое решение, Миттерс, все мы дохлые мыши!» Миттерс нахмурился. «Сэр, я слышал, — сказал он, — что в Нью-Йорке мы их победили!» «Самое большое сыграли в ничью!» — рассудительным тоном возразил Мэвис. «Мы ничего не захватили, не поколотили их, но они ушли, отправились в космос!» «Но вовсе не из-за какого-то ощутимого урона, видимо, просто истекло время их визита!» А ведь все происходило на нашей территории, без какого бы то ни было препятствия с нашей стороны. Эти существа очень склонны к грубым играм. Выходит, именно третья возможность заставляет нас помалкивать? Верно. Но есть и другие соображения. Но что, если они действительно решат пойти на вторжение? Неужели мы не сможем сделать что-то такое? Мы уже делаем, Митерс. Мэйвис снова сел. На это и направлена наша нынешняя операция. Мы пытаемся наложить лапу на что-нибудь из их технологии. Посмотреть, по силам ли нам совершить несколько прыжков вперед, чтобы иметь шанс сражаться, если они решатся на вторжение. Вы сказали, что они заметают следы. Несомненно, заметают. Но они не безгрешны. Нам ничего не удалось захватить ни в Нью-Йорке, ни во время других известных нам визитов. Да-да, были и другие. Но на этот раз здесь не целый флот кораблей. Все говорит о том, что корабль один, причем он потерпел аварию. Генерал махнул рукой в сторону зрительного зала, где они недавно смотрели телевизионные новости. Приземление в Сибири не выглядит запланированным, Миттерс. Скорее мы увидим поврежденный корабль, чем столкнемся с десантом космических завоевателей. Похоже, это лучший шанс, какого может не быть больше никогда». И нам хотелось бы извлечь из этого максимальную пользу. Мы посылаем туда команду генерала Филлипса и отряд его парней». мэйвис опять встал. «Вот и весь сказ об истории с прикрытием Миттерс», – сказал он. «Если русские поднимут вопль о вторжении на их территорию, мы просто скажем, что взяли на себя ответственность за предотвращение угрозы террористов». Наш приятель Риджи только что преподнес нам это оправдание на блюдечке с голубой каемочкой, заставив Камаринца заявить, что его боссом об этом ничего не известно. Он скорчил гримасу. «Если нам удастся получить то, зачем направляется филиппс будет здорово. Если не удастся ни нам, ни русским, потому что эти твари снова улетят и заметут, как обычно, следы, придется смириться с этим и жить по-прежнему. Если филиппс и его команда будут убиты или попадут в плен, Что ж, возникнут трудности. Но с ними всегда было нелегко, ведь официально вся их служба вообще не существует, она вне бюджета. Мы даже можем заявить, что они действовали на свой страх и риск. И самое важное во всем этом – мы не хотим, чтобы игрушки пришельцев попали в руки русским, а не к нам. Генерал замолчал и уставился на Митерса, ожидая его реакции митерс выдержал его взгляд, но был не в силах даже подумать над ответом и наконец просто сказал да сэр пилот вертолета крикнул не оглядываясь генерал филиппс через пять минут мы будем на месте хорошо откликнулся филиппс включите радио скажите линчу чтобы его люди были готовы шефер фыркнул линч замечательное имя филипс повернулся к нему и окинул сердитым взглядом. «Черт бы вас побрал, Шефер!» – рякнул он. «Никто не стал бы тащить сюда вашу задницу, не будь я уверен, что нам нужны именно вы, а не кто-нибудь другой!» Шефер молча сверлил его взглядом. Ему не терпелось спросить, не попытались ли они пригласить в свою экспедицию Роше. В конце концов Роше, как всегда, прекрасно справился со своей долей работы прошлым летом, и он по-прежнему достаточно наивен или достаточно привержен альтруизму или достаточно что-то еще, чтобы согласиться на сотрудничество с филипсом не особенно кочевряжись. Но он не стал называть имя Роше, не желая подкидывать генералу пищу для размышлений. У Роше теперь своя жизнь в штате Орегон, и Шефер не намерен делать ничего такого, что может выбить бывшего напарника из колеи. «Я собрал хорошую команду», – сказал филиппс «Но эти ребята никогда не нюхали настоящей схватки с этими тварями». «А где же те ребята, что были с вами на Третьей Авеню прошлым летом?» – спросил Шефер. «С ними что-то случилось? Всех досрочно спровадили в отставку или подвели под последнее сокращение вооруженных сил?» филиппс отрицательно покачал головой. «Выпустить несколько зарядов по космическому кораблю – это вовсе не то, что я поднимаю под настоящей схваткой». «Вы кое-что знаете об этих существах, Шефер. Вы каким-то образом понимаете, как они мыслят. Моим людям это не дано. Так научите их. Мы и пытаемся». «И что же вы делаете для их подготовки?» спросил Шефер. «Показываете им фильмы старинной Годзиллы?» «Будьте вы прокляты!» закричал филиппс «Мы волочем туда для этого вас!» «Но почему меня?» филиппс уставился на Шефера, молча скрипя зубами. Шефер не стал отводить взгляд. «Вы хотите, чтобы в лапы русских попал один из этих космических кораблей?» заговорил, наконец, генерал. «Я не уверен, что будет лучше, если он попадет в ваши», возразил Шефер. «Даже если команда Жириновского уведет их на плечные мортиры или целый космический корабль? Или если русские голодающие ученые загонят несколько лакомых кусочков иранцам или сербам?» Шефер нахмурился, но не стал возражать, а просто сказал. «Мне все еще трудновато глотать дерьмо, касающееся Сербии, генерал. Вы говорили, что пожелали иметь меня в своем распоряжении, потому что мне кое-что известно об их привычках. Ладно, одно я знаю точно, они ненавидят холод». Так что, если вы действительно планируете доставить меня, Бог весь, в какой задний проход, чтобы поискать космический корабль где-то за полярным кругом, то скажу вам прямо сейчас, я вовсе не убежден, что на этот раз придется иметь дело с теми же тварями. Может быть, на нас свалились какие-то другие пришельцы-туристы. Возможно. Возможно, Земля в одночасье превратилась в злачный притон, где понравилось надираться половине живых существ в галактике и вместо оружия мы там накроем всего лишь кучу пустых банок из-под космического пива». «Господи Иисусе, да неужели вы действительно такой твердолобый, Шефер?» – воскликнул филиппс «Вы ищете, за что бы зацепиться, лишь бы представить других глупее себя. Вы в самом деле считаете всех нас идиотами. Полагаете, что мы это все не проверили, не думали над тем, что там могут быть другие существа?» Конечно, они любят жару, но им вряд ли нравится, когда она радиоактивна. При посадке в Нью-Йорке корабли не давали нейтронных утечек, а этот давал. И те, что были в Нью-Йорке, не излучали тепло, словно паровозная топка, а этот излучает. «Значит, это не та же самая банда», — сказал Шефер. «Если вы миритесь с появлением на пороге нашего дома одной породы пришельцев, почему их не может быть две или три?» «Потому что все сходится, Шефер. Просто на этот раз у них возникли трудности во время приземления. Что-то где-то не сработало. Это те же существа, просто появились они несколько необычно. Мы считаем, Шефер, что приземление корабля было вынужденным. Возможно, произошло крушение. Росказни о летающих тарелках всегда оказывались вздором, но сейчас это реальность». Значит, есть хороший шанс присмотреться к их технологии, если нас не опередят русские. Если они не взорвут, это к чертовой матери, вспомнить того пришельца, с которым дач покончил в Центральной Америке». «Вы думаете, что мы могли забыть?» Филипс посмотрел на Шефера задумчивым взглядом, в котором не было злости. «Вы все еще не хотите помочь?» «Вы все еще не сказали ничего такого, что могло бы изменить мой взгляд на это дело», – ответил Шефер. «Почему меня должно заботить, опередим мы русских или нет? Мы опередили их на Луне, но что это нам дало, кроме большого звона?» Филипп согласно кивнул. «Будь по-вашему, отложим патриотизм в сторону. Если вы не согласны работать с нами на благо страны, как насчет вашей семьи? это команда, эти парни, да и затея в целом очень многое для меня значит. Помогая им, вы помогаете мне» а я сделаю все, что в моих силах, чтобы дать вам кое-какую информацию о вашем брате». Шеффер несколько долгих секунд молча смотрел генералу в глаза, затем спросил. «Если я отправлюсь с вами в эту увеселительную прогулку, вы расскажете мне, что произошло с дачем?» «Я попытаюсь». Шеффер снова надолго задумался, потом сказал. «Я подумаю об этом». Филлипс взглянул на выражение лица Шеффера и решил больше не пытать судьбу. Он откинулся на спинку сиденья и больше не шелохнулся, пока вертолет не оказался на земле. Глава 16. Фанерные мишени грубо напоминали человеческие фигуры, раскрашенные так, чтобы походить на пришельцев-хищников, но общий унылый синеватый тон делал их почти невидимыми в тусклом освещении задника стрельбища. Шефер догадался, что таким образом полагалось достичь эффект поля невидимости этих тварей, но он не достигался. Поле невидимости превращало пришельцев в настоящих невидимок, а вовсе не в фигуры, которые лишь трудно разглядеть. При таком их преимуществе и скорости, с которой они умеют двигаться, прежде чем любой из них оторвет вам голову, можно заметить не больше, чем слабое мерцание воздуха перед глазами. Шефер даже не стал заикаться об этом, он просто молча наблюдал за тем, как четверо здоровенных мужчин с широкими удовлетворенными улыбками на лицах в щепки разнесли три фанерные фигуры из крупнокалиберного автоматического оружия. У четвертой мишени была разбита только одна сторона, другая оставалась нетронутой. «Это отборная команда, Шефер», — сказал филиппс «Людей искали во всех родах войск, что скажете?» «Вы превратили в мусор очень много хорошей фанеры», – ответил шефер. филиппс не стал пререкаться. В глубине души он подозревал, что шефер прав. Все шестеро неторопливым шагом направились в дальний конец стрельбища. Стрелки, чтобы полюбоваться своей работой, генерал и шефер, который присоединился к ним, потому что понял, что от него этого ждали. Четверо его предполагаемых учеников или товарищей по команде прихватили с собой оружие. Это было бы вопиющим нарушением правил безопасности на обычном стрельбище, но здесь, видимо, было в порядке вещей. Шефер внимательно наблюдал за шагавшими боевиками. Самоуверенно, нахальны ни малейшего сомнения в своей исключительности. «В этом нет ничего хорошего».